Совсем другой коридор. Возвращаясь к себе, она всякий раз удивлялась разницей двух коридоров и не могла понять, в чем секрет. Не в том, конечно, что их коридор был уже короче, ни в окнах, которых не было там, ни в ковровой дорожке. И только в тот вечер она поняла. Разница в том, что их коридор не был коридором. Старый директор, бывший директор, белая борода, лица она уже не помнила, благоволил к девушкам, и это отразилось в разнице между двумя коридорами, их и мальчиковым. Белобородова не было уже давно, а привилегии остались. Одна спальня на четверых, Пусть маленькие комнатки кельи, но только четверо, и всегда можно захлопнуть дверь. Это и ковровые дорожки, лысеющие по краям, шторы на шнурах, и телевизоры. Когда-то белобородый поставил их в каждой спальне, но его не было уже давно. Телевизоры ломались, пока не осталось только два. Сейчас один из этих двух светился у стены, а перед ним лежали и сидели на выуженных из спален матрасах и растельных пледах, внимая, Чего они, интересно, ждут оттуда? Особи женского пола, собравшейся изо всех спален. Пробираясь в темноте между их руками и ногами, наступая на подушки и в блюдце с яблочной кожурой, она, наконец, осознала разницу. Их коридор не был чем-то отдельным от спален. Он был одной общей спальней, местом, где с наступлением ночи можно было заснуть. Голубоватый свет прыгал по лицам. Она выбралась из гуще лежащих тел и, отворив дверь, Если бы было светло, можно было бы разглядеть на ней смазанное изображение кошки. Вошла в спальню. Горчичный сумрак, четыре матраса на полу и блеск глаз той, кого называли кошатницей. Она включила свет, швырнула на пол рюкзак. «Это я. Почему так тихо?» «Гуляют», — ответил мягкий голос. «Разве ты не видел там?» «Там, чуть заметно подчеркнуто, чуткое ухо расслышит». «Все рассосались по спальням?» «Ответила она нехотя. Я никого не видела. А почему ты в темноте? У тебя болят глаза?» «У меня?» «Нет». Подчеркнуто. Едва заметно. Имеющий уши сразу спросит. «А у кого же они болят?» И получит ответ. Кошатница обладала двумя способами воздействия на окружающих. Голос и глаза. И оба использовала в полную силу. Не считая, конечно, еще котов. В эти глаза, над ворохом одежды и тремя пушистыми шкурками... Лучше не смотреть. Она вытряхнула содержимое карманов на матрас дары оттуда, от там и от тех. И каким бы они ни были хламом, хранится им в ящиках, бережно завернутыми в платки в серебристую бумагу, потому что подарки не выбрасывают и не дарят другим. Ночь бездонными дырами в окнах. Кошатница встряхнулась, и с пиджаком на матрас упали три одинаковых дымчато-серых кота, обнажая костлявые плечи. лицо «Длинные, как клинок, бесцветные волосы, секущими иглами». Коты полезли обратно, она отогнала их, свистом отослав одного в нужную сторону. Кот просеменил к окну, дернул штору за шнур, и черные дыры окон затянуло белым. Брезгливо потряхивая лапой, кот вернулся на матрас. «Ах, если бы они еще умели варить кофе!» Как неоднократно повторялось жадный жадными до зрелищ. «Если бы они умели...» — прошептала рыжая. Она не различала котов, их никто не различал, кроме хозяйки. Сев рядом с дарами, рыжая принялась их рассеянно перебирать. «У кого же болят глаза?» Кошатница обволоклась пиджаком и котами. «У крысы», — сказала она, — «которая вернулась». Рыжая настороженно вытянула шею. «Откуда на этот раз?» «Разве поймешь?» «Говорит, одна реки». «Где водоросли и песочные люди? Хватит с нас и одной русалки, как ты думаешь?» «Да». Рыжая подобрала с пола волос. Бесконечный русалочий волос. Выуживая его, она подняла руку, но конец так и остался на паркете, невидимо поблескивая, скручиваясь и убегая под матрас. Коты хищно следили со своих мест. Они и глаза их хозяйки. Рыжая встала. «Пойду поищу ее. Хочу послушать про реку». Коридорный выключатель у каждой двери. Еще одна привилегия. Возмущенные крики встретили свет и стихли, недовольно пришепётывая. Осмотревшись, она нашла. У стены, за спинами смотревших телевизор, горбилась одинокая фигура в кожаной куртке. Свет погас. Рыжая пробралась сквозь тела и зыбкий дух парфюмерии и, присев, затрясла крысу за плечо. «Крыса! Эй, проснись! Зачем ее будить? Не стоит!» Застонали голоса у экрана. Пусть себе спит, пусть видит сны. Рыжие тряхнуло сильнее. Даже в темноте они обожгли сумрачно горящие глаза. Зачем отпугивать сны? Зачем рвать одежду? Зачем? Девушка, худая, как скелет. О том, что эта девушка, надо было суметь догадаться. Черные лужи глаз, черный лак, прилипших к голове волос, черная куцая куртка с аппалетами, бледные губы. Крыса, та, что летун, уходящий в наружность, с полумесяцем бритвы, под каким из ногтей, встала с пола, затуманенно глядя на экран. «Боже», — сказала она, — «просвещаются». Перед телевизором виновато завозились, скрипя половицами. «Пошли», — Рыжий дернула крысу за рукав в куртке. Та покорно пошла следом, круша каблуками встречные части тел. «Но...» Ни писка, ни крика, потому что никто не знает, во-первых, в своем ли уме, а во-вторых, под каким из ногтей. «Мы ждали, что ты вернешься без носа и без пальцев, что ты их отморозишь, и они отвалятся». «Как когда-то хвост». Крыса упала на матрас под шведской стенкой, каждую перекладину которой украшал выводок колокольчиков на шнурах, и они разом запели, как будут петь теперь каждую ночь, едва она шевельнется во сне. Встрепенулись коты отвыкший от старой песни. «Тебя не было целый месяц, а ведь уже пошел снег». «Правда?» крысы шарил по карманам. «Я принесла оттуда подарок. Подожди, где-то здесь. Вот». Она протянула кольцо на открытой ладони. Рыжая присела рядом. «Бери. Это аметист. Можешь вытащить и вставить куда угодно». «С кого ты его сняла?» с трупа! хихикнула крыса. «Бери, он приносит счастье». Они прислушались к крикам из телевизора. Кошатница сидела, закрыв глаза. По стенам четырехстрочными куплетами и подтеками краски сползали слова песен. Вошла русалка. Где кончаются ее волосы? С гитарой, на которой играла, как на мандалине. Нежный человек, говорящий шепотом. У нее под ногтями уж точно ничего нет. И выжидающе посмотрел на них. «Расскажи, Рыжик», — попросила она, — «как там было сегодня?» Рыжей не хотелось говорить о тех и о там, но она знала, деваться некуда. Они ждали все трое. Тихо и терпеливо, никак не отозвавшись на ее так же, как вчера, даже та, что вернулась, не зная ни о чем и не понимая, о каком там идет речь, даже она ждала. Рыжая села, обхватив колени. «Шли бы вы туда сами! Чего вы меня мучаете?» Они смотрели пристально, не шевелясь. За дверью самозабвенно вскрикивал телевизор. «Десять пар глаз», считая котов. «Там», — начала она со вздохом, — «все по-другому. Дары лежали на матрасе, жалкие, если кому-то вздумалось бы над ними смеяться».